Глава четвёртая Дует в худенькие ладошки, В пальцах лёд, а в ушах серёжки. Ей сегодня идти одной Вдоль по улице ледяной. Певец Евгений Осин Чё такой борзый, а, молодой? Фигол, блин, оперился! Саня остановился, нахмурился и внимательно взглянул на говоривших, не врубая сходу, кто воздуханит и откуда идет звук. «Че?» — приподнял бровь. Перед ним стояло два молодца, одинаковых с лица. Ростом метр восемьдесят, может, выше чуть на сантиметр другой, килограмм под девяносто веса в каждом, не пузатые, крепкие такие хлопчики. Если подсушатся самую малость, то в первый тяжелый поместятся. На одном старая рубашка в клетку, измазанная мазутом. Брюки от спецовки, из кармана торчит промасленная ветошь. Второй чистенький, судя по спецовке, с опаленными нитками на швах, сварщик или что-то типа того. Он-то и базарил криво, корча наглую надменную рожу и пуча глаза. — Ты кто такой, слышишь? — набычился сварщик, подаваясь вперед, чуть наклоняя голову. — За углом подышишь, — спокойно отреагировал пельмень. «Чё надо от меня?» «Очередь здесь! Ты слепой в натуре!» Включился в разговор второй в грязной рубашке и светошью. «А ты без очереди лезешь!» Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу. «Вот лестница кончается, сейчас я упаду!» Или как там в оригинале. Но два бычка явно намеревались упасть, шли ребята по тонкой кромке. «За мной будете!» — коротко ответил Саня. Сказали же ему без очереди, поэтому пусть сварщик лесом идет и сам свою очередь занимает. Может, если бы не разговаривали вот так, то и Саня бы по-другому среагировал на претензию. А такой гнилой базар надо сразу на корню пресекать в зародыше. Раз подобное зевнешь, и второго раза можно уже не ждать, всегда так будет. «Ты понял, Леха, молодой дерзит!» — распылялся работяга с ветошью в карман. Над пояснить». «Дерзует, малец, согласен!» — сварщик, бывший Алексеем, закивал. «Слышь, Вась, ты берега, поход, попутал!» Лёха, пуще прежнего, выпучил глаза и положил руку на плечо Сани. Пельмень всё так же спокойно проследил его ладонь взглядом. «Надо смотреть, что дальше будет с телодвижениями, или сразу в бороду разрядиться. Вот в чём вопрос встал, собственно!» Саня всё же решил посмотреть, дать шанс работягам одуматься. «Знаешь, чем отличается лев от педераста?» — стиснул зубы сварщик, шепелявя слова. «Я скажу тем, что на льва нельзя положить руку, а вот на педераста!» Саня резко сбросил его руку с себя, не дав договорить крылатую фразу. «Ура, спокойно так предупредил. «За базаром следи, второй раз не предупреждая». «Слышу, Валёк!» — деланно изумился Лёха. «За базаром следи, говорит, — говорит, — угрожает!» Заржали, как Бивис и Батхит. «Ты, Баклан-Порты, блин, знаешь хоть с кем разговариваешь и чем тебе это чревато!» Пельмень обратил внимание, что другие мужики-работяги на лавке делают вид, что не происходит ничего. Глаза в пол, за происходящим наблюдают искоса. В разговор предпочитают не вмешиваться и замечаний не делать. Вполне возможно, что этот мистер, ты знаешь, с кем разговариваешь, действительно имеет на заводе какой-никакой вес. Походу, местный рейнджер, который свои порядки устанавливает. Таких остепенять надо проходили. От того, чтобы не размазать этого товарища по стенке двоечкой, Саня сдерживался, потому что не хотел представлять воеж-тренера. Вот будет умора, если еще даже не попав на практику, устроить заварушку в медчасти». Полсаныч ради него сделал столько, а одним ударом пельмень все это перечеркнет. Однако сварщик Леха делал абсолютно все, чтобы дать конфликту дальнейшее продолжение. «Ить!» — резко выбросил кулак, замедлившись у самой бороды пельменя. «На понт хотел взять, да не получилось. Было заранее четко видно, что бить сварщик не собирается. Так чисто припугнуть хочет» потому Саня даже не шелохнулся, остался как вкопанный стоять. Иногда терпение для бойца самый важный и нужный навык. И у пельменя терпения имелось в достатке. Научился он как-то на провокации не реагировать после стольких-то пресс-конференций и битв взглядов фейс-ту-фейс с разгоряченными соперниками по предстоящим боям. Однако сжатая в кулак пятерня сварщика коснулась щеки, И работяга не собирался ее убирать. Бессила Леху, что молодой никак на его потуги не реагирует и стоит спокойный, как скала. Он-то рассчитывал, что пельмень задергается, испугается, заминжуется. Видать, с другими такие фокусы прокатывали на раз-два. А тут сходу затык и вышел, и уже сварщик неловко со стороны смотрится. Потому что если собрался бить, бей! Неизвестно, как бы закончился вспыхнувший конфликт, но в этот момент открылась дверь седьмого кабинета, и на пороге появилась терапевт. Именно появилась. Это была молоденькая женщина, не так давно закончившая медицинский. Саня как-то сразу забыла о кулаке Лёхи, которым тот тщетно пытался продырявить щеку. Внимание приковал коротенький белый халат, сильно выше колена. Три расстегнутые верхние пуговицы, демонстрирующие зону декольте, смотрелись не менее вызывающе. Лифчик доктор не носила, а грудь хорошего третьего размера, угрожающая еле-еле сдерживалась четвертой пуговицей, казавшейся весьма ненадежной. Терапевт, открыв дверь, поправила коротким движением головы волосы, и усы Сани перед глазами будто замедленную съемку врубили. Волосы женщины, словно в рекламе дешевого шампуня от перхоти, медленно взметнулись в воздух и упали на плечи. Сварщик Леха сразу брал кулак и все внимание переключил на терапевта, вытянувшись по струнке. — Доброе утро, Соня Максимовна! — робко проблеял, как малолетний пацан. — Доброе, Пухляков. Так, кто у нас на прием? Она посмотрела на стопку истории болезней в своих руках. «Красноухов, Кизилов, Науменко, вы у нас повторные. Пельмененко кто?» Саня поднял руку. «Я Пельмененко», — сообщил. «Проходить, значит, вы же на медосмотр прибыли», — уточнила она. Саня коротко кивнул. «Все так». «Соня Максимовна, вообще-то мы очередь занимали», — возразил кореш сварщика. «У Лёши болит голова, он нуждается в лечении». «Без направления не принимаю, у нас вообще-то день профосмотра». «А голова не жопа пухляков, поболит и перестанет». «Если хочешь таблеточку, возьмите на регистратуре у Нины Никифоровны». Она улыбнулась, показывая свои белоснежные аккуратные зубки. «Заходите, Александр Игоревич, не стойте». «Э, ну почему? Ну, Сонь Максимовна!» Что возразить работягам толком не нашлось, да и Лёха вдруг разом принял придурковатый вид, явно смущаясь в обществе терапевши. Вообще, конечно, девка знатно их отшила, Саня это оценил. «Заходите, заходите, Александр Игоревич», — повторила Соня Максимовна. Запустив пельмени в кабинет, терапевт закрыла дверь прямо перед носом Лёхи который едва слюни пускать не начал, сверля женщину похотливым взглядом разгоряченного самца. «Присаживайтесь к столу», — она указала на стул. «Сейчас начнем». Голос у Сони Максимовны был под стать внешности и ласкал слух лучше музыкального инструмента. Терапевт вздохнула, театрально закатила глаза, хлопая ресницами. «Вы не обращайте внимания, Александр Игоревич, что я так с ними разговариваю, с Пухляковым и его дружком Пирожком. Заслужили!» «Не обращаю», — уверил Пельмень. «А то, что заслужили, догадываюсь, Соня Максимовна». «Вы представляете, этот Пухляков из пятого цеха был у меня уже три раза только в этом месяце. А у меня вообще такого то квота, и человек, который действительно нуждается в помощи, из-за таких вот выкрутасов на прием не попадет» пояснила терапевт свою позицию и добавила со вздохом. «Вечно у него что-то болит, а сам же как огурец здоровенький». «И зачем ему это?» — спросил Саня, хотя, видя, как сварщик Леха на терапевта слюни пускал в коридоре, догадаться было совсем несложно. Внимание работяга хотел к себе привлечь. Да, судя по реакции Сони Максимовны, ей это внимание нужно не было. Впрочем, обручального кольца на пальце женщины пельмень тоже не увидел, а в это время ношение данного атрибута едва ли не обязательным виделось. «Он хочет в стационар попасть, представляете?» — пояснила терапевт. От работы отлынивает. «Какой там? Бухляков второй месяц перерабатывает норму, тут другое». Саня недолго думал над ответом. «Хотите, он с черепно-мозговыми в стационар попадет, могу устроить» улыбнулся, усаживаясь на неудобный стул возле стола. «Вы мне жизнь испортить хотите, Александр Игоревич?» выразительно зыркнула на пельмени терапевт. «Я в этом стационаре вообще-то работаю на полставки». «А, ну, это другое дело. Не знал, Соня Максимовна, извинить. Я ж как лучше хотел». «Ничего, придётся и дальше на него бумагу изводить». Она отмахнулась. «Так не изводить», — предложил пельмень, как ему казалось, очевидный вариант. Хотелось и дальше продолжать этот странный разговор и послушать мелодичный голос терапевши. Соня Максимовна подошла к окну, где у нее стояли цветы в горшках. Взяла лейку, полила цветочки, взглянула в окно и несколько секунд молчала. На предложение вопрос Сани не ответила потом вернулась к столу и, присев, открыла историю болезни пельменя. Начала ознакомливаться. «Вы к нам на практику пришли?» — так уточнила. «Вроде того, из ПТУ направили обучаться». «Жалуетесь, значит», — предложила Соня Максимовна. «Не на что жаловаться», — заявил пельмень. «У меня ровно все». Жалоб у него действительно не имелось. Раньше давление скакало, а теперь вот вес сбросил, и проблема отпала сама собой. Хронические заболевания у вас имеются? Назовите. Не припоминаю таковых. Здоровенький я. Что-то беспокоит сейчас. Одышка, учащенное сердцебиение, может быть, головная боль. Давайте давление померим. Взяла прибор для измерения давления, повязала вокруг руки пельмени. Вернее, хотела повязать, потому что тряпочный фиксатор прибора на бицепсе не застегнулся. Больно рука у Сани оказалась большой. Соня Максимовна и так, и эдак попыталась зафиксировать прибор, да не получилось ничего. «И как с вами быть?» — задалась вопросом она, сдавшись. «Да никак, у меня давление, как у космонавта. единственное, что меня сейчас беспокоит, так это тот тип за дверью, Пухляков ваш. Думаю, вот как бы ему так объяснить, чтобы и к вам не лез без надобности, и в стационар не попал», — признался Пельмень. «Вы, однако, шутник, Александр Игоревич. То, то я смотрю, у вас гематома налилась, уже успели с кем-то объясниться. Можете меня Саней называть». Поправил пельмень, которому терапевт понравилось, мягко говоря. «Я спортсмен, это на тренировке царапину получил». Соня Максимовна оторвала взгляд от истории болезней, в которую делала записи. Посмотрела на пельменя внимательно. «Хорошо, спортсмен Саня», — тотчас приняла она просьбу. Давайте мы с вами проведем профессиональный осмотр. Моя задача понять, пригодны ли вы для работы на заводе. Для этого надо провести медицинское освидетельствование. Всегда пожалуйста. Что нужно делать? говорить. Поднимайтесь. Для начала померим ваш рост и вес. Я занесу информацию в вашу персональную карточку. Спецовку вам вряд ли выдадут. Сейчас жуткий дефицит на складах. Но правила прежние у нас остались. Соня Максимовна подняла пельменя. Взвесились на весах с гирьками, чем-то смахивающими на весы, которые используют на взвешивании перед боями. И надо сказать, что напольные весы в зале Пол Саныча ничуть не врали. Вес был показан тот же самый, что и на тренировке вчера. Потом подошли к стене, померили рост. Выпрямитесь, спинку держите ровно, смотрим прямо. Я сейчас быстренько зафиксирую. Саня тотчас исполнил все распоряжения терапевтши, встал на приблуду, которая измеряла рост, поднял бегунок, установленный перпендикулярно измерительной шкале. Сама терапевт была женщина-миниатюрная и едва доставала Сане до груди, поэтому мерить рост высокому пацану было для нее задачей проблематичной и затруднительной. Она привстала на цыпочки, чтобы опустить бегунок на макушку, И коснулась своей грудью тела Санька. — Ой, извинить! Не извиняйтесь, Соня Максимовна. Работа такая у вас сложная. Хотелось получить от терапевта разрешение называть ее просто Соня. Но такого разрешения пельмень не дождался. Померили кое-как. Следом она сунула ему под мышку градусник. — Крепко держите. Только вчера один товарищ разбил. — Держу. Обещаю не разбивать имущество. Покажите горло, покашляйте. Давайте вас теперь послушаем. Растегивайте свои пуговицы, — попросила она. Глубокий вдох, медленный выдох. Вот так. Пельмень с радостью все ее просьбы выполнял. И горло показал, и покашлял, и рубаху расстегнул, чтобы Соня Максимовна сердце и легкие послушала. Потом она вернулась за стол заполнять документы после прошедшего медицинского свидетельствования. Саня медленно застегивал рубашку. «Ну как, жить буду?» «Будете. Вы совершенно здоровый молодой человек. Я выдам вам допуск на прохождение практики». Соня Максимовна заполнила графы в истории пельменя. Обычно врачи врачей был неразборчивый почерк, что черт ногу сломит. А вот она писала, как клинописью. Саня даже засмотрелся за движением ее руки. «Обходите других специалистов, они вам свои отметки проставят, а ко мне возвращаться не надо». «А если хочется», — попытался добавить щепоточку флирта пельмень. «Перехочется». Показалось, что Соня Максимовна залилась румянцем. «Не рекомендую вам этого делать». «Это еще почему? Противопоказания какие имеются». Терапевтша промолчала, а когда он уже встал, добавила почти шепотом. «Не связывайтесь с ними, ничем хорошим это не закончится. Для вас страшные люди». Пельмень изумился. «Это Пухляков страшный, что ли?» Надо было все-таки его щелкануть в коридоре, чтобы Соня Максимовна собственными глазами увидела, что ничего страшного в этом придурке нет и быть не может. Понятно, что серьезно отнестись к словам терапевтши пельмень не мог. Откуда тут с серьезности взяться? Если понадобится помощь с Пухляковым или вообще... Начал он, но женщина перебила. Не понадобится. Пообещайте мне, что не станете с ними связываться. Для меня желание дам закон. А вы подумайте... Вам восемнадцать только исполнилось, Саня, мягко сказала она. Не стоит. Саня плечами пожал, как говорится, мое дело предложить. Но отказ пельмень не собирался принимать, потому уже прикидывал, как в голове организовать новую встречу с Соней Максимовной, но в более неформальной обстановке, и вне стен медицинского кабинета. А еще желательно без этого белого халатика. Уж больно терапевт понравилась пацану. Взял свою историю, направился к выходу. «До скорой встречи, Соня!» «Вам все понятно с обходным?» «Угу, пройти других специалистов, получить отметки. Сделаем!» «Вот и славненько! Вызовите ко мне Красноухова, пусть заходит на прием!» Пельмень вышел, копошась в истории и пытаясь понять, куда идти. «Красноухов, заходить, Позвал он очередного, выйдя из кабинета. Со скамьи поднялся пожилой работяга, который минимум пару лет на пенсии пребывал. Из повторных, видать, таким медицинские освидетельствования требуются чаще обычного. Сварщика Леху с его друганом пельмень не заметил. Ушли, видимо, поняв, что ничего им сегодня не светит Соней Максимовной. Следующим в обходном листе значился психиатр. Четвертый кабинет, и Саня пошел прямо по коридору, когда плечо в плечо ударился со сварщиком, который уже отправлялся на выход из медчасти. — Тебе крышка, рот. Еще увидимся! — прошипел Леха и зашагал дальше. Останавливать его Соня не стал. Теперь уже и Соня обещал, что трогать сварщика не будет. Сейчас, по крайней мере. Ну, а потом... Кто же его знает, как потом сложится?